Глава 4 С бумагами все было отлично. Как бы Тайла не ругала моих наставников за жесткое воспитание и постоянное обучение с перерывами лишь на еду и сон, от их работы был толк. Я лучше любого пищевого и королевского советника умела разбираться в законах и договорах и знала не только свои законы, но и законы долерии, что сейчас очень пригодилось. К счастью, документы составили так, что ни один правовед Не смог бы подкопаться. Я становлюсь королевой Долерии. В качестве свадебного подарка дарю своим супругам Меридон, который они включают в состав своего королевства. Было много пунктов, которые меня приятно удивили. Например, мои дети в порядке старшинства или таланта могли претендовать на трон. В случае смерти Иштена и Эрена я получила бы приличное состояние. Если наши общие дети становились королями, то я могла быть с ними в качестве советника. Был даже пункт о расторжении брака с моей стороны, но в условиях стоял не монастырь или виселица, а маленький домик и пара слуг. Я не ожидала, потому благодарность согревала душу. Я была для королей никем, но обо мне заботились. Я заметила, это не только по документам, это выражалось в мелочах, но я приучила себя замечать такие мелочи, если бы я была дома в кабинете у моей сестры и королевы. то я могла бы простоять все время, что мы беседовали, даже несколько часов кряду. Здесь же мне сразу предложили сесть в уютные кресло, набросили на плечи небольшой плед и разожгли камин, прежде чем я успела заметить, что в кабинете удивительно прохладно. Причем сделал это не кто-то один из братьев, а оба. Слажено, как единое целое. Словом, вот такое доброе отношение. Это привычка, выработанная годами, а не вынужденная необходимость. И даже когда я собралась поставить печать, то мою руку перехватил Эрон. «Ты точно все прочла внимательно? Если что-то нужно, то можно внести коррективы». «Не стоит. Меня все устраивает». Я покачала головой. «Я разбираюсь в законах всех соседних королевств. Так что знаю, что подписываю». Я поставила свою подпись и, достав иглу, уколола палец, чтобы капля крови упала на пергамент. Кровь тут же впиталась, подпись засветилась. подтвердив добровольное согласие. «Что ж, поздравляю нас всех с помолвкой!» Иштон положил бумаги на камень. Запахло паленым. И вместо одного экземпляра сразу стало пять. «Так, один вам, два нам, еще один. Отправим ваше королевство. А последнее надо бы оставить на хранение в Башне Вечности. Стандартная процедура. Своеобразное наследие прошлого». Говорят, раньше люди могли использовать невероятную магию. но потом разрушили ее источник, и с тех пор лишь жалкие остатки, доступные их потомкам, то есть нам. Относительно сильной магии сохранилась в наиболее древних родах, но в том же Остионе ее попросту не осталось. А все, что было, церковь официально признала недозволенным и стала уничтожать. Стоит ли говорить, что в Астионе мало людей с магическими способностями? Даже документ, который я только что подписала, считался запретным. Разумеется, для королевской семьи в Остионе сделали исключение, потому что сделки на этой бумаге были нерушимы, а их надежность невероятно высокая. Но зажиточного купца, который посмел бы использовать похожий зачарованный пергамент, могли отправить в тюрьму, а то и на виселицу. То ли дело долерия. Эту страну часто называют последним оплотом древней магии, но почему так, не совсем ясно. И, как я могла догадаться, сегодня я об этом узнаю. «Принцесса Алисия, не желаете ли выпить?» предложил Иштен, открывая шкаф и доставая оттуда бутылку вина. Вот только полка, откуда достали бутыль, едва ли могла вместить половину бутылки. Поймав мой удивленный взгляд, Иштен не преминул объяснить. Пространственный карман. В этой маленькой полочке настоящий винный погреб. Только сами ничего доставать оттуда не пробуйте. Магия настроена». исключительно на меня пытаюсь спасти мою дорогую коллекцию от моего недорогого братца последний иштан сообщил громким и демонстративным шепотом шлепнув эра по плечу тот не остался в долгу не верь ему Алисия. он просто бессовестный и жадный хочет все выпить в одиночку ну но, но с нашей дорогой невестой я с удовольствием поделюсь даже дам ей доступ к моей коллекции вин правильно делись Нам хоть будет чем заняться, пока ты будешь решать очередные проблемы королевства. Раз уж любовью принцессы Алисии мы будем обделены полтора месяца, то хоть продегустируем хорошее вино». Потер ладони в предвкушении Эрон. «Как будто с принцессой Алисией больше нечем заняться. Можешь побеседовать с ней о политике или литературе. Она с удовольствием тебя просветит. У нее выдающийся уровень знаний. Я предпочитаю менее занудные вещи. Ты же знаешь». Всему этому меня научили наставники в той мере, в которой необходимо знать королю. А больше мне и не нужно. Ты неисправим. Иштан во время беседы взялся за перестановку в комнате. Откуда-то достал маленький круглый столик. К нему приставил два кресла. Размеры кабинета позволяли это сделать без проблем. Вместо стен были шкафы со свитками, оставляя достаточно свободного пространства. Возле окна стоял стол, по обе стороны которого были кресла. В одном из них я и сидела, когда подписывала договор. А вот в противоположном конце Иштан поставил небольшой столик. На него — бутылку вина и закуски. В некотором плане короли меня удивляли. Моя сестра Анжела никогда ничего не делала сама. Даже бокал вина ей наливали слуги. А Иштан и Эрон предпочитали многие вещи делать самостоятельно. «Что же, принцесса, просим к столу». Я собиралась встать, как рядом оказался Эрон. «Сиди тихонько». Вместе с креслом меня отнесли прямо к круглому столику. Вот это силище! Я бы никогда не подумала, что король может быть таким сильным. Да и Эрн не выглядел как человек, который поднимает тяжести. «Ваше вино, наша будущая королева Алисия!» Иштен протянул мне бокал. «За вас!» Когда мы выпили, я оставила бокал и спросила. «Мне Эрн говорил, что есть какие-то особенности вашего рода, о которых вы сообщите после помолвки». «Не лучше ли мне услышать это на трезвую голову? Или мы обсудим все завтра?» Иштин выразительно вздохнул, укоризненно посмотрел на брата и произнес. «Мы собирались рассказать вам об этом сейчас. Такая информация лучше всего воспринимается, когда разум хотя бы слегка затуманен алкоголем. Нам точно не хочется напугать свою будущую супругу этими особенностями. Поэтому вы ждали подписания договора, когда я не смогу никуда деться». Я спросила об этом как бы между прочим, но сердце замерло. «Что они собираются мне рассказать?»